Глава 15. Это, да, войти тебе никто не даст. После этих слов я активировал дематериализацию и немного разогнав гасило, врезал им прямо в грудину странного и крайне неприметного парня. На самом деле найти его без помощи команды я бы попросту не смог она прекрасно чувствует всё, что происходит в тени, в радиусе нескольких десятков метров, и потому смогла подсказать мне, где находится этот ублюдок. Что за странный класс? Натравитель или какой-то ядовитый мак? Нет, на мака точно не похож. Да и тот же отравитель должен заниматься исключительно ядами, как Антон сидеть в тёмной каморке и варить свои ядовитые зелья, не показывая носа на свет божий. А этот движется словно пуля. Мне хватило нескольких секунд, чтобы понять, насколько этот противник изворотлив и быстр. Попасть по нему, что оружием, что направленными навыками практически невозможно. Плюс он сам мне подставляется, она навязя свои подлые удары исключительно из-под тишка. Мало того, он каким-то образом здесь оказался по читам, и никаких уведомлений о проникновении не пришло. А значит, у него есть возможность и вот так спокойно гулять, где только вздумается и нападать на тех, на кого захочет. Полезная возможность может очень хорошо упростить жизнь, если ты то и дело нападаешь на поселение людей. Выгода, конечно, сомнительна, ведь можно всем без разбора бросать вызов и получать своё пользование всё больше вассалов. Меня это хоть и интересует, но слабо. Не настолько, чтобы бросать на это все силы и тратить своё время на подобные мелочи. Это объём производства, научимся летать и обрушить на врага невероятную огневую мощь прямо с неба, и тогда васалы сами начнут проситься нам под крыло. Вот это уже звучит куда интереснее. А принуждение это заведомо проигрышная позиция. Японцы не в счёт. Негры, в принципе, тоже. Надо будет их навестить, кстати, а то сколько они уже принесли опыты и кристаллов в казну, а я у них так ни разу и не погостил. Аура страха сделала своё дело. Но оно и не мудрено. Парень был слишком самоуверен и не ожидал чего-то подобного. Он заточен на уклонении от атакующих навыков, а вот ауры среди всех прочих встречаются крайне редко. Мало того, атакующих аур я пока ещё не видел. Всё потому, что применять их крайне сложно. Тут вот либо ты должен быть замшелом, одиночкой, в противном случае будешь задевать своих же, либо уметь прятаться причём максимально близко к врагу. Так что для многих ауры попросту бесполезны. Но я не многие. И потому, сковав бедолагу страхом, а также закрепив результат ауры холода, я со всей дури на полном ходу врезал ему стальным шаром прямо в грудь. Точнее, попытался. Несмотря на парализующий ужас, что можно было заметить невооружённым глазом даже по выражению лица парня, он успел активировать какой-то из своих навыков. А то и предмет сработал автоматически, тут остаётся лишь догадываться. И потому шипастый шар попросту пролетел сквозь моего противника, не причинив ему никакого вреда. Второй взмах так же мимо. Нет, надо торопиться, иначе успеет прийти в себя, и тогда мне точно с ним не совладать. Вреда он мне не причинит, а вот убежать сможет запросто. Пару секунд, поковырявшись в инонторе, нашёл подходящий предмет. Нет, гранату в задницу пихать не стану. Пока. Но удивить всё равно есть чем. Сдув пыль с электротопора, про который я ста раз успел забыть, пронзило мне званого гостя и активировал вложенную в оружие способность. Бззть. Сработало как надо. Он тут же материализовался и скрутившись, содрогил и упал на землю, словно осенний лист. Эх, Витя, Витя. Интересный персонаж. Не думал я даже не допускал в мысли изначально, что он пришёл сюда именно по мою душу. Снаружи ждёт летательный аппарат, при помощи которого за ним вели слежку его товарищи. Но дрон не может видеть, что происходит под куполом, и потому вторжение пока можно не опасаться. Есть время узнать побольше о своём новом враге. Кинув в чате сообщение, что все могут расслабиться, сразу получил ответ. Как оказалось, исцелить воздействие яда у нашего лекаря так и не получилось, и потому сразу несколько человек, а также Грок, вскоре умрут. Противоядия попросту нет. Ублюдок, в голову которого я так уютно забрался, многим говорил, что может исцелять урон, нанесённый его ядом. Но это не так. Один порез означает смерть. Так действует его дополнительное свойство классового навыка. Даже самый сильный организм рано или поздно не устоит перед пагубным воздействием дряни, попавшей в кровь, причём независимо от его количества. Организм. Я прокрутил свежие воспоминания и увидел, что Зорну было нанесено несколько ран, но ему хоть бы что. А значит, яд действует на плоть и кровь. Касп. Бегом ко мне, черти. Сообщение я кинул в общий канал, но посыл вполне понятен. И потом, уже спустя полминуты, послышались тяжёлые, грозные шаги и стальных сапог, и вскоре в помещение ворвался десяток наших солдат. Касп. Жахните шокером. Приказ выполнен без заминки. Я не успел покинуть тело, когда сразу трое бойцов бахнули своими наручами. Тело моего пленника скрутило сильнейшей судорогой, и я сразу удалился, параллельно вытаскивая из интерьера клетку. Даже несмотря на то, что он вооружён, изобретение ныне покойного городовцева должно сдержать все его пытки вырваться наружу или как-то нам навредить. Впрочем, так и оказалось. Пришлось зарядить в клетку побольше кристаллов, но справилась со своей единственной функцией она на ура. И несколько раз, попытавшись пробраться сквозь корявые, тонкие с виду прутья, пленник замер и пристально устоялся в мою сторону. «Тебе не хватило сил убить меня?» — оскалился он. — Если я не выйду через пять минут из поселения, на него обрушится такая мощь! Договорить он не успел. Впрочем, там ничего интересного. Его товарищи и правда сильны, но мне и есть, что им противопоставить. В самом крайнем и худшем случае прилипнул к его другу-воителю и высосу его до состояния вяленого огурца. Будет лежать такой же зелёный и сморщенный. Уж то-что, а морщить я умею знатно. Прямо посреди его устрашающей речи в комнате сверкнул открывшийся портал, и 10 бравых молодцов Лихо подхватили клетку, сразу скрывшись в зеве разрыва пространства. Впрочем, я отправился сразу следом за ними. Нам навстречу побежал другой отряд бойцов. Всё же неизвестно, когда друзья Виктора решат, что он не справился с заданием. Возможно, с минуты на минуту, ведь он ни разу не задержался под куполом дольше, чем на полчаса. А этот срок скоро подойдёт к концу, так что надо поторопиться. Можно копаться у него в мозгах хоть до бесконечности, а за это время могут погибнуть мои подчинённые и товарищи. Этого я допустить никак не могу. И потому, мигом переместившись к ратуше, я активировал поселковый навык. Каждый раз поражаюсь, насколько это странное чувство. Когда я, будучи призраком, летаю в нормальном материальном мире, всё выглядит совершенно иначе. А тут меняется весь мир вокруг. Всё замирает. Город словно попадает в пустоту. Космос, невесомость, тишина, блеклые краски, и будто бы полное отсутствие жизни в радиусе нескольких сотен. Приятнейшее чувство. Мои догадки оказались верны. Все раненные и отравленные сильнейшим ядом в тот же миг пришли в себя. Дрянь, нанесённая на кинжалы, перестала действовать сразу. А теперь оставалось лишь добить полоску здоровья до максимума. А это уже дело пары минут. Хотя лекарь справится и быстрее. Востановившись, несколько бойцов во главе с призрачным бычарой отправились бить морду своему обидчику. Эй, не, ребят. Мне с ним надо ещё подружиться, поматал я головой, тая вьющих у них на пути. Идите вон, Гоша под носрети. Он под куполом обычно летает, если что. Я указал куда-то наверх и, подумав всего несколько секунд, гроку утвердительно кивнул. Ну, поду, я с ним разберусь, если что, промычал он и полетел искать хомаватую голову. Я же отправился к клетке. Времени мало, а узнать надо многое. И пусть все лица в призрака я не могу, но корона на моей голове не позволит ему увиливать от вопросов или же говорить неправду. Охереть! Что за чёрт? Это как? Сразу заоголосился заключённый, стоило мне приблизиться. «Давайте, ребят, он больше не опасен», — махнул я охранявшему его бойцам и повернулся к самому пленнику. «А вот так. Теперь рассказывай, зачем вам так понадобилась моя Стелла. Это приказ, если что». Про приказ можно было и не говорить. Он и так получил команду, и благодаря короне ослушаться её не сможет при всём желании. Хотя после демонстрации возможностей желание что-либо скрывать у него пропало само собой. И вот в мои призрачные уши полилась информация. Рассказывал заключённый всё, умалчивая о ни малейшей детали, и потому иногда даже приходилось его торопить, заставляя пропускать некоторые подробности. Ещё в его воспоминаниях я видел их стеллу, странного вида, будто бы состоящая сразу из нескольких, но размером поменьше. Как кристалл с торчащими в разные стороны остриями. Видел такие в журнале про минералогию или что-то вроде того. Причём все эти ответвления разного цвета: есть зелёные, синие и пара фиолетовых. Несложно догадаться, да и парень выдал всё как на духу, что все это захвачены и присоединённые к основной стелле. Именно они открывают подклассы, позволяющие персонажу получать новые навыки и бонусы. Так, например, недавно они приобрели новый подкласс банкир, позволяющий приумножать накопленное в казне богатство со временем. Вот только набирать подклассы нельзя будут те, что были у стелы изначально и никак иначе разве что Майкл глава вражеского поселения грезит золотой стелой думая что там точно можно выбрать из списка не зря же она золотая хотя сдаётся мне он ошибается в любом случае враг опасный поселения их располагаются на побережье океана в северной Америке до моих вассалов довольно далеко так что можно за это не переживать А вот если это всё так оставить, то до нас они доберутся точно. И атаковать в открытую сейчас слишком рискованно. А бросить вызов я не могу физически. Система не позволяет нападать на поселение с золотой стеллой. Можно ждать в Фудзи, когда прилетит их главный, накидать гасилам по первое число и отобрать их к капну захваченных стел. Он точно бросится на помощь своему давнему другу и бросит на это все силы. Вот только каковы будут потери? Минут пятнадцать-двадцать мне потребуется на то, чтобы высосать его ману и большую часть жизненной энергии. Всего ничего. Но, судя по рассказам Виктора, за это время воитель успеет не только вырезать целую армию, но и спокойно перекурит, отобедает и при помощи портала вернется домой. Но уже со всей необходимой информацией и следующее нападение уже будет в наших краях. Нападать на Золотую Стеллу нельзя. Интересно. Как обстоят дела с вассалами? В прошлый раз я бросил вызов Сюзирену, огненному императору, и всё сработало прекрасно. Вот только и поселение у него было далеко не легендарным, а лишь редким. Интересно было бы проверить, как будет с золотым Сюзиреном, вот только все их вассалы располагаются на другом континенте, а точные названия их мой пленник и знать не знает. Да и вряд ли Майкл согласился бы на поединок. Не выглядит он тупым, явно. А значит, заподозрит неладное. Не будет сломя голову рваться в бой с неизвестным противником. Да уж, ситуация патовая. Если они нападут, жертв не избежать. А сами мы атаковать явно не готовы. По крайней мере, сейчас, только если... Ты ж теперь послушный, верно? Растянулся я в улыбке и открыл клетку. Что странно, хоть она и стала полупрозрачной, но пленник все так же не мог пролететь сквозь прутья. Так да как через бетонную стену всегда, пожалуйста. Выполни любой твой приказ, отрепортировал Виктор и послушно выбрался из заточения. Тогда слушай. Я тебя выпущу, но ты должен поклясться мне в верности, пообещать, что не предашь и будешь выполнять все указания. Думаю, попытаться стоит. Причём проверить я его смогу легко, так что я в принципе ничем не рискую. Время поджимало. И потому пришлось ограничится лишь краткими инструкциями чего, как и в какое время он должен будет делать. Ну я какие действия лучше не выставлять напоказ у старым товарищам. Собственно, всё. Помни, общение только через чат. Будешь выполнять поручения. В последний раз, чтобы точно убедиться, задал я вопрос и сразу получил утвердительный ответ. Ну и ладненько. Полетели за мной. Пока он призрак будет меня служиться. Мне очень интересно, что произойдёт, когда он получит назад свою материальную форму. Эва открыла портал, и спустя пару секунд мы появились около стелы в поселении Фудзи. Точнее, появился мой новый шпион, а я, так и нет мне в дематериализацию, сразу в силус об его разум. Может, прямо так, не вылезая, отправиться к врагу? Нет, скорее всего, система оповестит его о моём появлении под куполом, и он сразу будет пытаться от меня избавиться. Вряд ли получится, но мало ли что. Это было бы слишком необдуманно. А вот мысли парня меня порадовали. Даже избавившись от необходимости выполнять приказы короля призраков, он продолжил мыслить в нужном мне русле. Нет, не без проблем. Все же стоило ему материализоваться, в голову тут же полезли грязные мыслишки наподобие «Какого хрена я вообще должен выполнять его приказы?» Но стоило мне стереть часть памяти, где я эти приказы раздавал, Как всё встало на свои места. Можно сказать, желание служить мне осталось, а объяснить причины этого Виктор теперь не может. Не думаю, что такой эффект продержится вечно, но в любом случае какое-то время я нам точно выиграл. А теперь пора прощаться. Губица покинул поселение так же скрытно, как и проник в него, при всём желая ни незаметишь столь незаметного товарища. Плюс через щит он прошёл так, будто является коренным жителем этого поселения. У выхода его встретил мечечь с шести стороны в сторону дрон, что тот же снизился и Это же наша поделка. Какого хрена? Ты как? Всё в порядке? Почему так долго? Из динамиков послышался женский голос. Джес, надо полагать. Сейчас проведёт допрос и откроет портал. И вот момент истины. Что скажет мой новый потенциальный подчинённый? Да всё норм, махнул рукой Виктор. Поселение многолюдное, не стал лезть на рожон, так выведал. Врет и не краснеет, моя школа. Давай уже, и так задолбался. Лишь в последний момент я снова забрался в его сознание и мельком прочитал мысли. Ведь, возможно, он играл не для Джесс, а для меня. Но нет, пока еще в его голове сплошная путаница, он не понимает, кто враг, а кто друг. И пусть так остается подальше». Но в данный момент он точно мой. Перед парнем огрылся пространственный портал, и он тут же исчез в яркой вспышке, а следом за ним пропал и дрон. Да ведь удобная техника. Нет, мне изначально понравилась идея создавать что-то подобное, ведь на них можно вешать и взрывчатку, но возможность пролетать сквозь порталы, управлять из любой точки света, да ещё и передавать голосовые сообщения, действительно дорогого стоит сто тысяч опыта, в частности. Удивляет ли что, что мы пока первые, кто создал что-то подобное? Скорее всего, это из-за того, что во многих поселениях ремесленники люди второго сорта. Нет, конечно, так не везде, но большинство людей выбрали путь силы. Быть сильным здесь и сейчас в данный момент, а не работать на будущее, заново отстраивать цивилизацию и развивать технологии. Плюс у нас удачное расположение посёлка до ближайшего действительно крупного города с поселением в несколько миллионов километров 30, а то и больше. Пока Мега-Арда разберется с другими поселениями, пройдет еще много времени, большую часть из которого зомби потратят на логистику, конечно же. И потому нам можно не беспокоиться, спокойно заниматься коптерами, создавать броню, оружие, поливать грядки и охотиться в лесу на дичь. А вот как обратят на нас внимание, так и будем думать. Но скорее всего, попросту улетим от греха подальше. И уже с неба начнём закидывать урога дерьмом, обязательно при этом ехидно хихикая. Викториан. Ваш приказ выполнен. Сообщил Майклу, что произошла ошибка, и слухи не подтвердились, а он потерял интерес к вашему поселению. Вот и славно. Можно пока выдохнуть, но не полностью. Наполовину, я бы сказал. «Расслабляться в новом мире нельзя ни в коем случае, и стоять на месте тоже. Так что пришла пора разобраться со Стеллой и под классами. А то минимум три лежат в инвентаре без дела, хотя могли бы давно работать на благо поселения». Вылетев из портала, снова оказался в призрачном городе. Мимо меня пролетела радостная голова, следом за ней чуть медленнее огромная полупрозрачная туша быка. Благо между собой они могут общаться только если прикоснуться друг к другу. Игрок не слышит, что именно ему так старательно кричит Гоша. Такого бы он точно не простил. Город стал красивее. Появились какие-то родные черты, самобытная архитектура, и теперь, обратившись в нематериальную форму, наше поселение выглядит величественным и особенным, а не таким, как все прочие. Вот наркоман-травник яростно надбивается от преследующих его призраков. Он понял, кто кошмарил его последнее время, и теперь решил отомстить. Но атакующих навыков у него нет, так что попытки его выглядят скорее смешно. А вот в небе, под самым куполом, резьвица, сделанная из нескольких кирпичей и голем. Всё-таки наши взяли этот класс. И это прекрасно. Надо будет выяснить, кто этот счастливчичек, и отправить его к кантону вместе они точно создадут что-то стоящее и можно будет наладить производство самой настоящей армии хотя голем сделан из нескольких кирпичей и выполнен он в форме собачки даже щенка я бы сказал ведь по нынешним меркам собакой можно считать тушу хотя бы от сотни килограмм и с ним играет внучка Зорна что только сейчас я заметил изпепляющий взгляд мертвеца Видимо, дедуля не рад, что маленькой девочке досталась такая сила. А как мы знаем, с силой приходит и ответственность. Да ничего, сухо ответил зомби, продолжав дырявить меня глазами. Так, просто смотрю. Судя по интонации, я труп, причём в ближайшее время. И потому надо успеть как можно быстрее закончить все дела на этой земле, а то останусь привидением и буду кошмарить местных жителей своим боем село поселение Каспийск. Уровень 3. 12.221 из 30.000. Класс поселения призрак. Классовые навыки: дематериализация, подкласс щит. 1000 из 1000. Душа 23. Ну что. Самое время устранить последний прочерк в интерфейсе поселения. В моей руке появилась синяя статуэтка. Что делать с ней непонятно. На прошлые мои эксперименты показали, что система любит физический контакт. И потому, недолго думая, я приложил её к золотой поверхности. Желаете присоединить дополнительную стелу и получить подкласс? Да, нет. Внимание. В дальнейшем смена подкласса невозможна. Внимание. Ранг стелы поселения Касписк легендарный. Ограничений на получение подклассов нет. Вот и славненько. На моём лице появилась улыбка и я сразу согласился с получением подкласса поселения. Ратушу тут же осветило яркой вспышкой, и наша Стелла сразу начала быстро менять свою форму.